Глава 71. От зараза опять отмазался и даже поменял старую добрую зону на испанский курортный городок, что по его и там собаки грызли. Но ничего, я подожду, пока он вернется. Времени у меня навалом, а он вернется. Выбора у него нет, хоть он пока об этом и не знает. Вы прослушали третий роман замечательного писателя Ежи Тумановского из цикла «Связанные зоной. Два мутанта». Читал Олег Лобанов.